Вторник, шестой. Мы говорим о чувствах. Я прошел мимо горного лавра и красного японского клена, поднялся по каменным ступеням крыльца дома Мори. Белый сточный жолуб, крышкой навис над входной дверью. Я позвонил, но дверь мне открыла не Конни, а жена Мори, Шарлотт. Красивая, седоволосая женщина с певучим голосом. Она не часто бывала дома, когда я приходил, так как по просьбе Мори продолжала работать в своем университете, и я удивился, что она в то утро осталась дома. У Мори сегодня нелегкий день, сказала она, рассеянно глядя вдали и двинулась на кухню. Жаль, начал я. Нет-нет. «Он будет рад вас видеть!» — поспешно отозвалась она. «Я уверена...» Она умолкла, не закончив фразы, и вдруг, слегка повернув голову, стала к чему-то прислушиваться. А потом заговорила снова. «Я уверена, ему станет лучше, когда он узнает, что вы пришли». Я поднял с земли сумки. «Мой обычный продуктовый взнос», — сказал я шутливо. Она улыбнулась в замешательстве. «У нас уже так много еды. Он ничего не съел с прошлого раза». Я торопел. «Он ничего не съел?» — спросил я. Шарлотта открыла холодильник, и я увидел знакомые коробочки, куриный салат. Вермишель, овощи, фаршированный кабачок — все, что я принес для моря. Она открыла морозилку, и там я увидел еще и другие коробочки. Море теперь не может есть такую еду. Ему ее слишком трудно глотать. Ему теперь можно только протертое и жидкое. Но он мне ни разу об этом не сказал, — изумился я. Шарлот улыбнулась. Он не хотел вас обижать. Меня бы это не обидело. Я просто хотел хоть как-то помочь. Мне хотелось ему что-нибудь принести. Но вы ему приносите. Он так ждет вашего прихода. Он говорит о том, как ему важен ваш проект, и о том, что ему надо сосредоточиться и выделить для него время. Мне кажется, благодаря этому проекту он обрел цель Снова на лице ее появилось то неуловимое выражение, словно она возвращалась откуда-то издалека. Я знал, теперь по ночам море было особенно тяжко, он не мог уснуть, а значит и Шарлот тоже не спала. Порой море лежал без сна, кашляя часами, пока отходила мокрота. Ночью при нем дежурила сиделка, а днем продолжали приходить посетители. Бывшие студенты, коллеги-профессора, учителя медитации. Иногда по полдюжины посетителей в день и чаще всего в то время, когда Шарлотта возвращалась с работы. Она переносила все это терпеливо, хотя эти посторонние ей люди крали у нее драгоценные минуты с моря. — Да, цель, — продолжала она. — И это очень хорошо. Я надеюсь, я помог положить принесенную мной еду в холодильник. Полки на кухне были завалены посланиями, заметками, листками с информацией и медицинскими инструкциями. Лекарств на столе стало еще больше. Селестон от астмы, отиван от бессонницы, напроксен от инфекций в соседстве с молочным порошком и слабительными. В коридоре открылась дверь. Может быть, он освободился? Пойду посмотрю. Шарлотт бросила взгляд на принесенную мной еду. И мне вдруг стало стыдно. Еще одно напоминание о том, что профессору уже больше никогда не доставит радости. Болезнь с каждым днем становилась все тягостнее. Когда я, наконец, сел рядом с морем, Он сильно раскашлялся. Сухой, надрывный кашель сотрясал его грудь. После очередного приступа он вдруг замер, закрыл глаза и глубоко вздохнул. А я сидел тихо и терпеливо ждал, пока он придет в себя. — Пленка на месте? — неожиданно сказал море, не открывая глаз. Да — Да-да, — отозвался я, нажимая кнопку. «Я сейчас отстраняюсь от только что пережитого», — продолжал море, все еще не открывая глаз. «Отстраняетесь?» «Да, отстраняюсь, и это важно делать не только таким, как я, но и таким совершенно здоровым, как ты. Научиться отстраняться». Он открыл глаза и выдохнул. Знаешь, что об этом говорит буддизм? Не цепляйся за вещи. Ничто в этом мире не вечно. Ну, а послушайте, разве не вы всегда говорили, что в жизни нужно все испытать, и хорошее, и дурное? Да. А как же это возможно, если ты отстранен? Хм, это вопрос по существу. Но отстраниться вовсе не значит не дать опыту пронизать тебя насквозь. Наоборот, дай ему пронизать тебя до отказа, и это поможет тебе отстраниться. Ничего не понимаю. Возьмем, к примеру, любое чувство. Любовь к женщине или скорбь о любимом человеке или то, что испытываю сейчас я, боль и ужас перед смертельной болезнью. Если сдерживать эмоции и не позволять себе их испытывать в полной мере, то никогда не сумеешь от них отстраниться. Страх поглотит тебя целиком и полностью. Страх боли, страх скорби, страх перед своей беззащитностью в любви. Только ринувшись без оглядки в эти чувства, позволив себе погрузиться в них с головой, можно испытать их в полной мере. Узнай, что такое боль, узнай, что такое любовь, узнай, что такое скорбь, и лишь тогда ты сможешь сказать себе, что ж, я испытал это чувство, я знаю, что оно собой представляет. Теперь мне надо от него отстраниться. Морис замолчал и внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь удостовериться, что я правильно понимаю его. — Я знаю. Ты думаешь, что все это только о смерти. Но я тебе уже не раз говорил, что, учась умирать, учишься жить. И Мори заговорил о самых тягостных минутах своей нынешней жизни, когда вдруг грудь сжимает, как в тисках, и кажется, что дышать больше нечем. Страшные мгновения, и первое, что он испытывал при этом, — смятение и ужас. Но как только он научился распознавать эти эмоции, проникать в их суть и чувствовать, как от них бегут мурашки по спине, и жаром обдает мозг, он мог уже сказать себе, «Ну что ж, это страх, отстранись от него, отстранись». Я подумал, ведь это то, чего нам так часто не хватает в повседневной жизни. Порой нам так одиноко, что хочется плакать, но мы не плачем, поскольку плакать не положено или вдруг почувствуешь прилив любви к живущему рядом с тобой человеку, но боишься вымолвить и слова из страха, что это может повредить вашим отношениям. А Мори смотрел на это совершенно по-другому. Поверни кран до отказа, купайся в эмоциях. Это не только не повредит тебе, это поможет. Если ты позволишь страху проникнуть в тебя, или напялишь его, как заношенную рубашку, скажи себе, «Ну и что?» «Это всего лишь страх. Я знаю, с чем я имею дело. Почему я должен позволить страху мной помыкать?» И то же самое с одиночеством. «Дай ему овладеть собой целиком. И не бойся поплакать. А потом скажи себе, «Что ж?» Я испытал одиночество, но оно меня не страшит. Теперь я отодвину его в сторону, потому что в мире есть и другие чувства, и я хочу их тоже испытать. «Отстраниться!» — снова повторил море. Он закрыл глаза, закашлялся, снова закашлялся, а потом опять громче, чем прежде. И вот море уже задыхается. Комок в легких, словно насмехаясь над ним, скачет вверх-вниз в груди, лишая его дыхания. Море ловит ртом воздух, резко, отрывисто кашляет, потом закрывает глаза и начинает махать руками, точно теряя рассудок. Лоб у меня покрылся испаренный, я рванулся к нему, потянул его вперед и принялся стучать по спине меж лопаток. Море прижал бумажную салфетку к рту и выплюнул комок мокроты. Кашель затих, и море, втягивая ртом воздух, откинулся на подушку. — Вы в порядке? Вам лучше? Я старался изо всех сил, чтобы он не заметил, как я напуган. — Я в порядке, — прошептал море и поднял вверх дрожащий палец. Только «Подожди минутку!» Мы сидели и молча ждали, пока его дыхание придет в норму. Лоб у меня был весь в испарине. Море попросил меня закрыть окно. Ему было холодно от легкого ветерка. За окном было двадцать пять градусов тепла. Но я не стал говорить этого море. И вдруг он прошептал. «Я знаю!» «Как я хочу умереть!» Я молча ждал, что он еще скажет. «Я хочу умереть тихо, безмятежно, не так, как было минуту назад. И тут отстранение будет очень кстати. Если вдруг смерть придет ко мне во время приступа кашля, Мне надо будет отстраниться от страха и сказать себе. Вот и пришел мой час. Я не хочу покинуть этот мир в страхе. Я хочу знать, что со мной происходит, принять это, смириться и уйти. Ты понимаешь меня? Я кивнул. «Только пока не уходите», — поспешно сказал я. Мори болезненно улыбнулся. «Нет, не сейчас. Мы ведь еще не закончили наше дело». «Вы верите в переселение душ?» — спрашиваю я. «Кто его знает?» «А кем бы вы хотели стать?» «Если бы у меня был выбор. Газелью». «Газелью?» «Да» зелью. Они такие грациозные, стремительные. Газелью море улыбается. Ты думаешь, это странный выбор? Я внимательно смотрю на его сморщенное тело, мешковатую одежду, ноги в толстых носках, неподвижно покоящиеся на резиновой подушке, ноги неспособные двигаться словно он преступник, закованный в кандалы. А потом представляю несущуюся по пустыне газель. «Нет», — говорю я, — «я не думаю, что это странный выбор».